Глава 10. Напряжение. В понедельник Персефона приехала в Акрополь рано утром. Она хотела начать свою статью, и Аид предоставил ей более чем достаточные информации для работы, пока она находилась в подземном царстве. Она по-прежнему сердилась на него за то, как он обошёлся с Орфеем. По-прежнему слышала его горький смех над тем, как бедный мужчина выражал свою любовь к покойной жене. и от этого ей было не по себе. По крайней мере, бог мёртвых показал своё истинное лицо, и именно в то мгновение, когда она начала думать, что у него есть совесть. «Мойры должны быть на моей стороне». Выйдя из лифта на своём этаже, она обнаружила в приёмной Адониса, который мило болтал с Валери, облокотившись на её стол. При виде Персифоны Они сразу же замолчали, и у Персефоны сложилось впечатление, что она прервала личную беседу. Персефона, ты сегодня рано. Адонис прокашлялся и выпрямился. Да просто хочу сделать рывок на старте. Мне надо многое успеть, сказала она и направилась прямо к своему столу. Адонис последовал за ней. Как всё прошло в неночи? Персефона на мгновение застыла. В смысле? Когда мы уходили, Аид пригласил тебя в неночь. Как всё прошло? Ах, верно. Ты становишься параноиком Персефоны, выдохнула девушка. Отлично, она положила сумочку и открыла ноутбук. Я подумал, он сможет убедить тебя не писать о нём. Персефона села и нахмурилась. Она даже не задумывалась о том, что намерение Аида пригласить её на экскурсию по подземному царству Могло быть тактическим приёмом, чтобы не дать ей написать о нём. На данный момент ничто бы не смогло убедить меня не писать о нём, даже сам Аид. Особенно Аид. Каждый раз, когда он раскрывал свой род, она находила новую причину не взлюбить его, даже несмотря на то, что этот же род разжигал внутри её пламя. Адонис улыбнулся, не подозревая, какими опасными были её мысли. Ты станешь великим журналистом Персефоны. Он отошёл и указал на неё. Не забудь прислать мне статью. Ну, в смысле, когда закончишь. Обязательно, ответила она. Оставшись одна, девушка попыталась разложить свои мысли о боге мёртвых по полочкам. У неё получилось, как ей казалось, увидеть его с разных сторон. С одной стороны, был вероломный, властный бог, который так долго находился вне этого мира, что, кажется, совсем не понимал людей. Этот же бог заставил её связать себя контрактом теми самыми руками, которыми исцелил её. Он был таким осторожным и нежным, пока дело не дошло до поцелуев. И тогда он уже едва мог сдержать свою страсть. Он словно изголодался по ней. Но это не могло быть правдой, потому что он был богом и жил столетия, а значит, у него были столетия опыта. Она же была поглощена этим только из-за отсутствия этого самого опыта. Персефона закрыла лицо руками, досадуя на саму себя. Ей необходимо было заново разжечь в себе гнев, возникший в тот момент, когда Аид так надменно признался в злоупотреблении своей властью. притворяясь, будто помогает смертным. Ее взгляд упал на заметки, которые она делала, когда брала у него интервью. Она писала так быстро, что слова едва можно было разобрать, но внимательно перечитав их несколько раз, богиня смогла собрать все воедино. Если Аид и правда хочет помочь, он должен отправлять людей с зависимостью в реабилитационные центры. Почему бы не сделать ещё один шаг и не оплатить лечение? Она села немного примее и напечатала первые строчки, чувствуя, как у неё в крови снова пробуждается гнев. В неё словно подливали горючее, и вскоре её пальцы уже летали по клавишам, добавляя одно яростное слово за другим. Я вижу душу, то, что тяготит её, расливает, разрушает, и бросаю этому вызов. Эти слова пронизывали её насквозь. Каково это быть богом подземного царства? Видеть только борьбу, боль и грехи других. Звучало весьма тоскливо. Он должно быть несчастен, подумала она. Устав быть богом мёртвых, он ради развлечения занялся судьбой смертных. Что ему было терять? Ничего. Она перестала печатать и откинулась на спинку стула, сделав глубокий вдох. Персефона никогда раньше не чувствовала столько эмоций по отношению к одному человеку. Она злилась на него и в то же время ей было любопытно. То, что он делал и говорил, вызывало в ней удивление и отвращение, но кроме этого было ещё невероятное влечение, которое она испытывала, находясь рядом с ним. как она могла желать его он представлял собой полную противоположность всему тому, о чём она мечтала всю свою жизнь он был её тюремщиком в то время как она жаждала свободы за исключением того что он освободил нечто внутри её нечто долго подавляемое и совершенно незнакомое страсть вожделение и желание Вероятно, всё, что Аит искал, в обременённой душе. Богиня занесла пальцы над клавиатурой и представила, каково было бы целоваться с ним, со всей этой яростью, текущей по её венам. Стоп, приказала она себе, сильно прикусив губу. Это просто безумие. Аит враг. Он твой враг. Он целовал её только ради того, чтобы одарить благом чтобы она не вносила в его жизнь хаос. И наверняка то, что она едва не погибла в подземном царстве, отвлекло его от чего-то важного. Например, от Минфы. Персефона закатила глаза, затем снова сфокусировала взгляд на экране и перечитала последнюю строчку. Если этот бог присутствует в нашей жизни, то какого мы встретим после смерти? Как мы можем надеяться на счастливую загробную жизнь? Эти слова задели её. Она знала, что несправедливо к нему. После прогулки по подземному миру было очевидно, что Аид заботится о своём царстве и о тех, кто его населяет. Зачем ещё ему тратить силы на поддержание такой грандиозной иллюзии? Потому что это наверняка приносит ему какую-то выгоду, напомнила она себе. Он определённо любит красивые вещи, Персефона. Почему бы ему не создать себе красивое царство? У неё на столе вдруг зазвонил телефон, и девушка так сильно испугалась, что подпрыгнула, и неловко схватила трубку, только чтобы звук умолк. Персефона слушает, сердце всё ещё колотилось у неё в груди, и она сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. Персефона, это Валерий. Здесь твоя мама. У неё внутри всё упало. Что здесь делала Диметра? Она на мгновение прикусила губу. Неужели богиня узнала, что на выходных она была в подземном мире? Персефона вспомнила её слова в саду богов. Мне что? Нужно напомнить тебе одно из условий твоего пребывания здесь, что ты должна держаться подальше от богов, особенно от Атейды. Она всё ещё не выяснила, как её мать узнала, что она была в неночи, но предположила, что у богини плодородия есть шпион в клубе богомёртвых. Я сейчас приду, Персефона приложила невероятные усилия, чтобы сохранить спокойный тон. Не заметить Деметру было сложно. Та была почти в своём божественном обличии, сохранив сияние загара и яркость глаз. На ней был светло-розовый сарафан и белые лодочки. «Мой цветок!» — Диметра бросилась к Персифоне и обняла дочь. «Мама!» — Персифона отстранилась. «Что ты здесь делаешь?» Диметра склонила голову на бок. «Сегодня понедельник?» Персифоне не сразу удалось понять, что это значит. «О, нет!» Кровь отлила у нее от лица. «Как она могла забыть? Каждый понедельник они с матерью вместе ходили на ланч. Но из-за всего, что случилось за последние несколько дней, она напрочь об этом забыла. Вниз по улице есть такое чудесное кафе, продолжила Диметра. Но Персефона почувствовала напряжение в её голосе. Она поняла, что Персефона забыла, и ей это не понравилось. Может, сходим туда сегодня? Что думаешь? Персефона осознала, что не хочет оставаться наедине с матерью, не говоря уже о том, что ей только-только удалось поймать вдохновение, чтобы написать статью о баиде. Если она сейчас остановится, возможно, ей вообще не удастся закончить. Мама, я мне так жаль. Слова, вылетающие из её рта, были подобны стеклу. Конечно же, это была ложь. Она совершенно не жалела о том, что собиралась сказать. Но я, правда, сегодня очень занята. Может, мы перенесём Диметра заморгала. Перенесём? Она произнесла это слово так, будто никогда раньше его не слышала. Её мать ненавидела, когда что-то шло не так, как она хотела. И Персефона никогда прежде не просила её изменить расписание. Она всегда помнила о ланче, как и о правилах, установленных своей матерью, но за прошедшую неделю успела проигнорировать и то, и другое. Она знала, что её мать составляет список обид, нанесённых дочерью, и то, что Диметра заставит её за них заплатить, лишь вопрос времени. "Прости меня, мама", повторила Персефона. Диметра наконец встретилась с ней взглядом. Богиня плодородия стиснула челюсти и произнесла идеально ровным тоном: "Ну, тогда в следующий раз". Диметра развернулась и даже не попрощавшись Вышла из офиса. Персефона выдохнула. Всё это время она готовилась к ссоре с матерью. А теперь её адреналин иссяк, и она чувствовала себя измотанной. Ух, ты какая у тебя красивая мама, комментарий Валерии привлёк внимание Персефоны. Так жаль, что ты не смогла пойти с ней на ланч. Ага, ответила Персефона. Она медленно направилась обратно к своему столу, под грузом облака вины. Пока не заметила стоящего за её столом Адониса, который смотрел на экран её ноутбука. "Адонис?" Она захлопнула ноутбук. "Что ты делаешь?" "О, Персефона," он улыбнулся. "Просто читаю твою статью." "Я ещё не закончила." Она попыталась сохранять спокойствие. Но это было сложно с учётом того, что он только что вторгся в её личное пространство. "Я думаю, это очень хорошо", сказал он. "В тебе и правда что-то есть". "Спасибо, но мне бы очень хотелось, чтобы ты не смотрел в мой ноутбук, Адонис". Он натянуто рассмеялся. "Я не собираюсь красть твою работу, если ты беспокоишься об этом. Я сказала тебе, что отправлю статью, когда закончу". Он поднял руки вверх и отступил от её стола. "Эй, да успокойся ты". "Не проси меня успокоиться", процадила она сквозь зубы. Она ненавидела, когда люди просили её успокоиться. Это унизительное замечание злило её лишь больше. "Я ничего такого не имел в виду". "Мне всё равно, что ты имел в виду", огрызнулась она. Адонисс наконец замолчал. Она предположила, что он понял. На этот раз ему не удастся вывернуться с помощью своего обаяния. У вас тут всё в порядке? В дверях появился Димитрий, и Персефона сердито покосилась на Адониса. Ага, всё отлично, сказал Адонис. Персефона. Димитрий выжидательно посмотрел на девушку. Ей следовало сказать ему нет, что на самом деле ничего тут не было отлично. что она балансировала между невыполнимым контрактом с богом подземного царства и сокрытием этого факта от матери. Потому что если та узнает, то непременно приложит все усилия, чтобы её дочь больше никогда не увидела сверкающие небоскрёбы новых Афин. Вдобавок ко всему, этот смертный, кажется, считает, что нет совершенно ничего такого в том, чтобы читать её личные мысли. Потому что именно это здесь и было. Черновик статьи, которую она планировала. И, возможно, именно поэтому она так злилась, потому что слова, что она написала, были грубыми, яростными и эмоциональными. Они сделали её беззащитной, и если бы она открыла рот, чтобы возразить Адонису, неизвестно, что бы из этого вышло. Она сделала глубокий вдох, Прежде чем выдавить. Да, всё хорошо. Она увидела на лице Адониса самодовольное выражение, и у неё возникло предчувствие, что ей придётся пожалеть об этой лжи. Несколько дней спустя Персефона поздно вечером отправилась в неночь. Её учебная группа готовилась к экзаменам, и хотя богиня весны очень устала, она знала, что ей нужно проверить свой сад. Пыль подземного царства удерживала влагу не лучше песка в пустыне. А это значило, что ей нужно поливать растения каждый день, если она хочет дать им хоть какой-то шанс выжить. Персифона вышла из автобуса под пристальными взглядами людей, ожидавших в очереди, чтобы попасть в клуб Аида. Они таращились на нее так, словно у нее отросли когти и крылья. Она всем телом ощущала неуместность своего внешнего вида. На богене были штаны для йоги и майка. Длинные волосы были собраны в неаккуратный пучок. Она даже не смотрела на себя в зеркало сегодня и не хотела тратить время на возвращение домой, только ради того, чтобы полить сад. Её передёргивало от одной мысли, чтобы переодеться в платье и туфли в конце этого тяжёлого дня. «Аиду и посетителям его клуба придется с этим смириться». «Ты здесь не для того, чтобы произвести на кого-то впечатление», напомнила она себе. «Просто как можно быстрее войди туда и спустись в подземное царство». Она поправила лямки тяжелого рюкзака, поморщившись от боли в плечах, и зашагала к двери. Из темноты возник Миконан. Он мрачно зыркнул на нее и, но, узнав, тут же расплылся в обаятельной желтой улыбке и потянулся к двери. «Миледи?» «В смысле Персифона?» «Добрый вечер, Миконан!» Она улыбнулась Огру и вошла в клуб. Девушка остановилась в темном фойе. На этот раз она не хотела входить в сам клуб и решила сразу переместиться. Она щелкнула пальцами в ожидании знакомого движения воздуха вокруг. Но ничего не произошло. Она попробовала ещё раз. И снова ничего. Значит, ей придётся подняться в офис Каиду и спуститься в подземное царство оттуда. Она опустила голову, проходя через основной зал клуба. Она знала, что на неё пялятся, и чувствовала, как у неё заливает красное лицо от их осуждающих взглядов. На плечо ей вдруг опустилась рука. Она повернулась, ожидая увидеть огра или другого работника Аида, остановивших её из-за её неподобающего вида. С кончика языка у неё уже готовы были слететь возражения, но когда она обернулась, то увидела знакомые золотые глаза. "Гермес", с облегчением произнесла она. Даже под маской чар он был необыкновенно прекрасен в белой рубашке и серых брюках, уже с напитком в руке. Его золотые волосы были идеально уложены, подстрижены по бокам, а сверху сияли длинные кудри. "Сыфи", воскликнул он. "Что это ты надела?" Она оглядела себя, хоть в этом и не было нужды. Она отлично знала, во что была одета. "Я приехала сюда сразу после занятий". "Колледжский шик", он приподнял золотые брови. "Секси". Она закатила глаза. отвернулась и продолжила свой путь к лестнице Бог хитрости последовал за ней Что ты здесь делаешь поинтересовалась Персефона Ну я посланник богов пожал плечами он Нет что ты делаешь здесь вне ночи Боги тоже играют с Сефи ответил он Не называй меня так начала злиться богиня И зачем богам играть с аидом Ради острых ощущений ответил он с плутовской улыбкой. Персифона дошла до края лестницы с Гермесом. «Куда мы идем, Сэфи?» Ей показалось забавным, что он включил в вопрос и себя. «Лично я иду к Аиду». «Его там нет», — сказал Гермес, и до нее вдруг дошло, что он, возможно, не знает об их с Аидом сделке. Персифона посмотрела на Бога, и хотя она пришла не к Аиду, громко произнесла. А где же он тогда? Гермес улыбнулся. Изучает предложения для заключения контрактов. Персефона стиснула зубы. Но, «Ну, конечно, где же ещё? Я здесь не для того, чтобы встретиться с Саидом, сказала она и поспешила к его офису. Оказавшись внутри, она кинула рюкзак на диван и размяла ноющие плечи. Подняв глаза, она обнаружила у бара Гермеса Он брал разные бутылки и читал этикетки. Что бы в итоге ни оказалось у него в руках, он счёл это подходящим, потому что открыл бутылку и наполнил пустой стакан. А тебе можно это делать, уточнила Персефона. Бог пожал плечами. Аид же мой должник, так? Я спас тебе жизнь. Девушка отвела взгляд. Это я тебе должна, а не Аид. Осторожней, богиня. Одной сделки с богом уже достаточно, верно? Она вздрогнула. Откуда ты знаешь? Гермес улыбнулся. Сефи, я же не вчера родился. Ты наверняка считаешь меня невероятно глупой, мотнула головой она. Нет, я думаю, ты попала под чары Аида. Так ты согласен, что Аид поступил со мной подло? Нет, ответил он. Я говорю только, что ты к нему неровно дышишь. Персефона закатила глаза и отвернулась. Она пересекла офис Аида и подошла к невидимой двери за его столом. Однако её руки не погрузились в стену, как в прошлый раз. Путь в подземное царство был закрыт. Неужели он отозвал своё благо, потому что она привела вне ночь Адониса? Или он разозлился из-за того, что она оставила его одного в тронном зале пару дней назад. Разве он одарил её благом не для того, чтобы она его не беспокоила? Двери в офис Аида вдруг задробежали. Гермес схватил Персефону и потащил к зеркалу над камином. Она воспротивилась, но Гермес наклонился к её уху и прошептал: "Поверь мне, ты захочешь это увидеть". Он щёлкнул пальцами, и Персифоне показалось, будто кожа обтянула ее кости. Ощущение было крайне странным, и оно не пропало, даже когда они оказались внутри зеркала. Она словно оказалась позади водопада и смотрела на туманный мир. Девушка хотела было спросить, что такого им предстояло увидеть, но Гермес прижал палец к ее губам. Тссс! По другую сторону зеркала появился Аид. и у Персифоны перехватило дух. Как бы часто она его не видела, ей кажется никогда не привыкнуть к его красоте. Сегодня он выглядел напряженным и суровым. Ей стало любопытно, что случилось. Вскоре она получила ответ на свой вопрос. В дверях показалась Минфа, и при виде ее Персифона ощутила прилив жгучей ревности. Они спорили. «Вы тратите свое время!» сказала Минфа. Оно у меня вроде как не кончается, рявкнула Ид, очевидно не желая выслушивать натации от своей нимфы. Лицо Минфы ожесточилось. Это клуб. Смертные делают ставки на свои желания. Они не приходят к богу мёртвых с просьбами. Этот клуб будет таким, как я решу. Минфа злобно уставилась на него. Вы думаете, это убедит богиню изменить своё мнение о вас? Богиню? Неужели Минфа говорила о Персефоне? От этих слов глаза Аида потемнели. Мне плевать, что обо мне думают другие, включая тебя, Минфа. У неё вытянулось лицо. Аид продолжил: Я выслушаю её предложение. Ничего не ответив, нимфа развернулась и исчезла из поля зрения Персефоны. Спустя мгновение в офис Аида вошла женщина. Она была одета в бежевый тренчकोट, широкий свитер и джинсы. Волосы собраны в высокий хвост. Несмотря на то, что она была довольно молода, вид у неё был измождённый. И Персефоне не требовались силы Аида, чтобы понять, что какое бы бремя Таня не несла, оно было особенно тяжёлым. При виде бога женщина застыла на месте. Вам нечего бояться, произнёс Саид тёплым успокаивающим баритоном. И смертная вновь обрела способность двигаться. Она нервно улыбнулась и заговорила. Голос её был хриплым. Я сказала себе, что не буду сомневаться, что не позволю страху взять надо мной верх. Аид склонил голову набок. В Персефоне был знаком этот взгляд. Ему было любопытно. Но вы боитесь? И уже давно. Женщинка взнула, и по её щекам потекли слёзы. Она решительно смахнула их трясущимися руками и снова нервно рассмеялась. А ещё я говорила себе, что не буду плакать. Почему? Персефона была рада, что Аид об этом спросил, так как ей тоже было любопытно. Когда женщина встретилась глазами с богом, она была серьёзно А лицо её всё ещё поблескивало от слёз. Богов не трогает моя боль. Персефона вздрогнула, в отличие от Аида. Полагаю, я не могу вас в этом винить, продолжила женщина. Я одна из миллионов молящих о помощи. И снова Аид склонил голову. Но вы ведь просите не за себя, верно? У женщины задрожали губы, и она шёпотом ответила: Нет. Расскажите мне. Слова прозвучали словно заклинание, и женщина подчинилась. "Моя дочь", проговорила она сквозь рыдания. "Она больна, пинеобластомой. Это агрессивный рак. Я хочу поставить свою жизнь за неё". "Нет!" выкрикнула Персефона, и Гермес тут же шикнул на неё. Но всё, о чём она могла думать, было только: "Нет, он не станет". Аид долго смотрел на женщину. Мои ставки не для душ вроде вашей. Персефона сделала шаг вперёд. Она хотела выйти из зеркала и вступиться за эту женщину, но Гермес крепко вцепился ей в плечо. Подожди. Персефона задержала дыхание. Пожалуйста, прошептала женщина. Я готова отдать вам что угодно, всё, что захотите. Аид рассмеялся. Вы не можете дать мне то, чего я хочу. Женщина уставилась на него, и у Персефоны от её взгляда заныло сердце. Она была повержена. Женщина опустила голову, закрыла лицо руками, плечи её затряслись от рыданий. Вы были моей последней надеждой, моей последней надеждой. Аид подошёл к ней, поднёс пальчик к её подбородку и заставил поднять голову. Потом он смахнул её слёзы и сказал: Я не заключу с вами контракт, потому что не хочу ничего у вас забирать. Но это не значит, что я вам не помогу. Женщина охнула. Глаза Персефоны расширились, и Гермес еле слышно хмыкнул. Ваша дочь получит моё благо. Она выздоровеет и вырастет такой же храброй, как её мать, я полагаю. О, спасибо вам. Спасибо вам. Женщина обхватила Аида руками, и бог замер по-видимому, не зная, что делать. Наконец он сдался и обнял ее. Через мгновение он отстранился и сказал, «Идите, вы нужны вашей дочери». Женщина сделала несколько шагов назад. «Вы самый великодушный бог». Аид мрачно усмехнулся. «Я исправляю свое предыдущее заявление. В обмен на мое благо вы никому не расскажете, что я вам помог. Женщина посмотрела на него с удивлением. Но Аид поднял руку, никаких возражений. Наконец женщина кивнула. Спасибо вам. Она повернулась, чтобы уйти, и практически выбежила из офиса. Спасибо вам. Аид ещё пару мгновений смотрел на дверь, а потом закрыл её щелчком пальцев. Прежде чем Персефона поняла, что происходит, они с Гермесом выпали из зеркала. Персефона не была к этому готова и с грохотом упала на пол. Гермес приземлился на ноги. "Как грубо", пожаловался бог хитрости. "Я мог бы сказать то же самое", отозвался бог мёртвых. Его недовольный взгляд упал на Персефону, пока она поднималась на ноги. "Ослышали всё, что хотели? Я хотела" спуститься в подземное царство, но кто-то отозвал моё благо. Она словно ничего и не говорила, аид обратил свой взгляд на Гермеса. У меня есть для тебя работа, посланник. Аид щёлкнул пальцами, и Персефона без предупреждения свалилась в пустынный сад. Она заречала от досады и, поднявшись и отряхнув пыль с одежды, крикнула в небо: "Придурок!